Когда она выходила, внизу сидели Ева, Миллер и Харек Крейг. На Еве было старое пальто с облезлым меховым воротником, а Харек облачился в мотоциклетную куртку, слишком большую для него. Сьюзан с теплотой посмотрела на них. — Как он? — спросила Ева. — Все будет нормально, я думаю. Повторила она диагноз доктора, и лицо Евы прояснилось. — Я так рада. Мистер Мейерс такой хороший человек. У меня никогда не случалось ничего подобного. Перкинс Спай запер Флойда в участок, хотя он не пьян. Скорее всего, это наркотики. Сьюзан кивнула головой. Это совсем не похоже на Флойда. Воцарилось тягостное молчание. Бен, чудный парень, сказал Харек. Надеюсь, он скоро поправится. — Конечно, — согласилась сьюзен Ева, скажите, у святого Андрея служит отец Калгин. Да, что? — Так интересно. — Ладно, спасибо вам, что пришли. Если хотите, зайдите завтра. — Обязательно, — сказал хорек, Зайдем, правда, Ева. Он провел ей рукой по талии, но сразу же убрал руку под строгим взглядом. сьюзен вышла на улицу и села в машину.